Глава четырнадцатая ВН встретил меня не так радушно, как обычно. Я это почувствовал по его спине. У меня поразительное чутье на эти холодные, враждебные спины. Такая спина у нашего школьного учителя математики – широкая, равнодушная спина. Когда у меня не приготовлен урок, и я с волнением дожидаюсь звонка – Я по его спине всегда точно знаю, спросит он меня или нет. Если урок не приготовлен, обязательно спросит. Некоторое время ВН молча рассматривал бумаги на столе. Я молча рассматривал его недружелюбную спину. Потом он сел и минуты две сощурившись смотрел на меня так, будто я перед ним провинился. Я ни в чём не провинился. Я это хорошо знаю. И вместе с тем, мне было не по себе, будто действительно провинился. Я всегда попадаю в истории, чёрт бы их побрал. Ничего не делаю такого, чтобы попадать, а попадаю. Другие отходят в сторону, а я попадаю. И сейчас у меня тоже было ощущение, что я влип. Почему ты не сдержал своего слова, спросил Вэн. Какого слова? Ты рассказал Косте про его отчима? Что вы? Он мне сам сказал, что у него отчим. А ты сказал, что знаешь об этом? Зачем? К слову пришлось, и раз он уже знает, зачем мне притворяться, что я не знаю. Костя выпытывал у тебя, а ты сразу признался. И он понял, что ты узнал от меня. Никто, кроме меня, этого не знает. Нехорошо. Неужели Костя у меня выпытывал? Подло с его стороны. Этого я ему никогда не прощу. Недаром меня тогда так поразила его откровенность. А я думал, он простой, честный парень. И Вэн опять прав. Он всегда прав. Чёрт бы его побрал с его секретами. Ладно, сказал Вэн уже более мягко. Забудем об этом. Ты ничего не говорил Косте, я ничего не говорил тебе. или ты опять передашь ему наш разговор. «Что вы?» «Я прошу тебя быть сдержанным для твоей же пользы». Я почувствовал в его словах скрытую угрозу. Ребенок и тот ответственен за свои поступки, мужчина тем более. Возразить было нечего, мужчина ответственен за свои поступки. Итак, с этим кончено. Вэн протянул мне руку, И улыбнулся дружески, как улыбался раньше. Потом он снял с полки нецки. Я даже рот раскрыл от удивления, чуть было не сболтнул того, чего не надо. Это была та самая фигурка, которую я видел у Кости и о которой он велел мне молчать. Мальчик с книгой. "Чему ты удивлён?" "Красивая фигурка", нашёлся я. "Да, прекрасная вещь". Запомни её хорошенько. Я повертел фигурку в руках. Хорошо запомнил? Хорошо. Вен поставил мальчика на полку и снял другую немецки, большую круглую пуговицу. На ней был изображён спрут. Его глаз холодно и беспощадно смотрел из-за громадных щупалец. чуть согнутых, напряжённых, готовых обхватить свою жертву и присосаться к ней жадными, хищными, омерзительными присосами. Вместе со спрутом ВН протянул мне записку. Поедешь по этому адресу, спросишь художника Краснохина. Предложишь ему обменять спрута на какую-нибудь фигурку. Краснохин покажет тебе свою коллекцию. Осмотр коллекции и есть твоя главная и единственная задача. Ты должен установить, есть у него точно такая же фигурка мальчика с книгой или нет. ВН протянул руку к шкафу, где стояла фигурка мальчика с книгой, и повторил: "Есть у него такая фигурка или нет? Вот что ты должен выяснить. Понял? Теперь я хорошо всё понял. Это фигурка мальчика копия А ВН ищет оригинал. Он ищет его у художника Краснухина, а на самом деле оригинал у Кости. «Если мальчик у него», — продолжал ВН, попроси в обмен на спрута. «Он, конечно, не отдаст, а ты ничего другого не бери. В крайнем случае возьми что-нибудь, но условно. Скажи, что хочешь посоветоваться, оценить, это у нас практикуется. Все понял?» «Понял». И последнее. Адрес Краснухина ты получил у своего товарища, скажем, у Жени Иванова. Меня не назовёшь ни в коем случае. Если спросят, знаешь ли ты меня? Нет, не знаешь. Прислал Женя Иванов, и всё. Какой Женя Иванов? Женя Иванов – одноклассник. Женя Иванов тоже собирает НЭЦКИ. Это ты тоже понял? Конечно, конечно. Подойди к шкафу, ещё раз посмотри мальчика и как следует его запомни. Я подошёл к шкафу. Мне не зачем было рассматривать мальчика, я и без того хорошо его запомнил. Я только скользнул по нему взглядом, посмотрел на другие фигурки, и вдруг я увидел бродячих музыкантов, тех самых, что Костя купил у старухи и которых я сдал в антикварный магазин. Вэн заметил моё удивление, и небрежно сказал В конце концов я достал подлинник музыкантов